Десять минут спустя, на глазах у Торроса из-за дерева выскочила женщина из племени затерянных душ и, бросив огромный камень, размозжила голову раненому начальнику полиции, который шел впереди. Торрес пристрелил ее, потом с ужасом перекрестился и, спотыкаясь, побежал дальше. Издали доносились голоса Генри и братьев Солано, преследовавших его, И тут ему вспомнилось то, что он видел в зеркале мира, но не досмотрел до конца. Неужели ему и в самом деле суждено вот так погибнуть? Однако эти деревья, этот колючий кустарник, эти джунгли вовсе не походили на то место, которое он видел в зеркале мира. Там не было никакой растительности, лишь суровые голые скалы, слепящее солнце до да кости животных. В душе Торрос снова затеплилась надежда. Быть может, конец его наступит не сегодня, быть может, даже не в этом году, кто знает. Быть может, ему суждено еще жить добрых двадцать лет. Выбравшись из леса, Торрос увидел впереди голое пространство, как бы покрытое застывшей лавой. Тут, по крайней мере, не останется следов. И Торрос осторожно перебравшись через это место, снова нырнул в заросли. Он уже считал себя спасенным. Мало-помалу план бегства окончательно сложился у него в уме, Он отыщет укромное местечко, где можно спрятаться до наступления темноты, а когда стемнеет, вернется к озеру, туда, где водоворот. Там уже никто и ничто не сможет остановить его. Он прыгнет в воду, и он спасен. Вторичное путешествие по подземной реке теперь уже не пугало его. И воображению его снова представилась приятная картина. Река Гуалака, которая, поблескивая под солнцем, катит свои воды к морю, У него теперь есть два огромных изумруды и два таких же рубина из глаз их Цацла. Это уже само по себе целое состояние, и притом немалое. Ну, пусть ему не удалось захватить сокровища Майи и стать самым богатым человеком в мире, хватит с него и этих четырех камней. Сейчас Торрос мечтал лишь о том, чтобы поскорее стемнело, тогда он в последний раз прыгнет в водоворот, проплывет по подземной реке сквозь недра горы, и выберется в текущую к морю Гуалаку. И так живо представилась Торусу эта картина, что, не заметив, куда ступает, он потерял равновесие и покатился вниз. Но полетел он не в бурлящие воды, а вниз по отвесной скале. Скала была такой скользкой, что он стремительно летел вниз, но он сумел перевернуться и теперь скользил лицом к скале, делая отчаянные попытки зацепиться хоть за что-нибудь руками и ногами. Однако все его усилия были тщетны. Правда, падал он уже не столь стремительно, но задержаться не сумел. Достигнув дна ущелья, Торрос пролежал несколько минут, оглушенный почти без дыхания. Когда он пришел в себя, то прежде всего почувствовал, что рука его сжимает что-то странное. Он мог бы поклясться, что это зубы. Наконец, собравшись с силами, Он призвал на помощь всю свою решимость, открыл глаза и отважился посмотреть, и тотчас облегченно вздохнул. Это и в самом деле были зубы свиньи, выбеленные солнцем и ветром, а рядом валялась свиная челюсть. Вокруг него и под ним лежали груды костей. Приглядевшись, он увидел, что это кости свиней и каких-то более мелких животных. «Где это он видел столько костей?» Торрес напряг памяти вспомнил большой золотой котел королевы. Он взглянул наверх. О, Матерь Божья! То самое место! Он сразу узнал эту воронку, как только поднял голову, да ее края не меньше двухсот футов. И все эти двести футов — отвесная голая скала. Торрес с одного взгляда понял, что ни одному смертному никогда не взобраться на эту кручу.